Салый встретил их сухо. Не стал он более радушным, и после того, как Фельмери показал ему служебное удостоверение, Шалго, не предъявляя никаких документов, молча опустился в кресло. «Вы ввели меня в заблуждение». Г засал и сказал он, бросив на него быстрый взгляд. Тот повернулся в его сторону, недружелюбно спросил, «А вы кто такой? Тоже из милиции?» «Да. Моя фамилия Шалго. Оскар Шалго». «Могу я вам предложить, господа, что-нибудь выпить?» «Благодарим не надо», — ответил Фельмери. «А вы как хотите». Он подождал, пока Салый принес бутылку пива, открыл, налил себе стакан и жадно выпил. Потом положил под кран еще три бутылки и пустил на них холодную воду. Вернувшись в комнату, Салы сел на кровать, прислонившись спиной к стене и закурил. «Вы знакомы с Виктором Меннелем?» — спросил Фельдмири. Вопрос явно смутил Салый. Сделав вид, что не разобрал имени, он переспросил, с кем, простите, с Виктором Меннелем, медленно, чуть ли не по слогам, повторил Фельмери. Меннелем. Виктором Меннелем с словно в раздумье сдвинул брови и устремил глаза к потолку, будто собираясь там найти ответ. «Уж не тем ли немцем вы интересуетесь, с которым я познакомился в прошлом году в Италии?» «Тем самым», — подтвердил Фермери. «Так что же вам о нем известно?» ли? «А парень-то хитрец», — подумал Шалго. «Переспрашивает, тянет время, никак не может прийти в себя от неожиданности». «Сейчас он оценивает обстановку, прикидывает, что и в какой мере нам может быть известно о его связи с Меннелем». «Да, о Меннеле», — подтвердил Фельмери. Хм. что ж вам сказать? По сути дела ничего не известно. Знаете, как это бывает». Путешествуешь туристом, заводишь мимолетное знакомства с разными людьми, с одним поговоришь, с другим выпьешь, а вернешься домой и всех забудешь. Значит, это было случайное знакомство? Да, нечто в этом роде. Кажется, мы познакомились в Ливорна. Сало и натянуто улыбнулся. «Видите, я точно и не помню». «Ну и дурак ты, парень!» — мысленно обругал его шалгу. «Неужели ты до сих пор не заметил, что у тебя пропала открытка Меннеля?» «Я, знаете ли, инженер-архитектор. Издание я запоминаю лучше, чем людей. Меннель, Виктор Меннель, постойте-ка, попробую напрячь память». «Да-да, что-то припоминаю. Этакое готическое строение с лицом в стиле барокко. Так что с ним случилось? Почему вас заинтересовал этот Меннель?» Фельмериу кратко и посмотрел на Шалго, точно спрашивая его совета, как быть дальше. Шалгу ответил ему быстрым взглядом, продолжай в том же духе, все идет хорошо, молодец. Лейтенант сделал вид, что пропустил мимо ушей вопрос Салы и вместо ответа сам спросил, когда вы видели с ним в последний раз? Инженер почувствовал, что вопросы здесь будет задавать не он. И это ему не нравилось, равно как и мрачное молчание старика, его пронизывающий взгляд и недоверчивая, скептическая усмешка. Итак, что им ответить? Когда же это было? Широкой ладонью сало и мял тяжелый подбородок. Минутку терпения. Я хотел бы, возможно, точнее ответить на ваш вопрос. Когда стал быть, мы прибыли в Ливорно?